Деревья, кусты, вся земля в снегу, небо тоже белое, и в белизне, заполнившего все кругом снега, была трогательная чистота. Вот послышались чьи-то рубкие шаги. Затем из лесу вышла косуля. Она остановилась на прогалине, на мгновение насторожив и осматриваясь по сторонам. Изо рта и ноздрей ее шел пар. Утопая ногами в снегу, косуля прошла несколько шагов вперед и снова, навострив уши, огляделась. Хруст снега, раздававшийся из-под ног косули, отчетливо звучал в нависшем над пространством беззвучие, и когда он умолк, снова всюду воцарилось молчание, будто всегда так было и будет. Природа останется столь же чистой, и на всей земле только скрип снега под ногами косули вдруг донарушит заповедную тишину. И тут издалека послышался шум идущего поезда. Подняв голову, косуля взглянула на дым далекого паровоза, дым, бросая на распростертую кругом белизну черные пятна, продвигался вперед. Косуля вновь опустила голову, Похоже, ни шум паровоза, ни его вид не пугали ее. Поезд прошел с неслыханной в здешних местах скоростью, и паровоз, будто мстя утвердившийся тишине, издал резкий гудок. Неожиданный звук привел все вокруг в смятение. Косуля вздрогнула от отвращения, рванулась и, проваливаясь ногами в снег, скрылась в лесу. «Джейран! Джиран. Оторвав от окна хорошенькую головку с белыми, чуть ли не больше ее самой, бантами, девочка изумленно посмотрела на мать широко открытыми, обрадованными, негаданным видением глазами. «Джейран был! Мама, Джейран был! Такой красивый был! Постоял, затем убежал!» Мать сказала, не отвлекаясь от раскрытого журнала, «Хорошо, хорошо». Девочка догадалась, что мать ей не верит, и от обиды у нее задрожали губы. «Не веришь?» — воскликнула она. «Честно говорю». Мать на этот раз, приподняв глаза от журнала, повторила, «Хорошо». И снова скользнула взглядом в журнал. У девочки... Тут же испортилось настроение. Радость ее померкла. В мягком купе ехало четыре человека. Маленькая девочка с матерью, пожилой мужчина, развернувший газету, и сидящий напротив него молодой человек. Молодой человек спросил, Джейран дрожал от холода? Девочка посмотрела на него и поняла, что этот молодой дядя ей верит. Верит, что она только что видела настоящего джейрана. «Изо рта и из носа шел пар», — сказала она. Молодой человек улыбнулся. Улыбка у него была удивительная. Тонкие губы расходились, показывая ослепительно белые зубы, а в глазах светилось что-то чистое, и в чистоте этой чувствовалось нечто близкое и родное. Мать девочки опять оторвалась от журнала и сначала оглядела добродушного молодого человека, а затем дочку, и, покачав головой, ей же такие простаки в мире, отвернулась. Девочка снова загрустила, и, отойдя от окна, села напротив матери. Паровоз настырно тащил за собой состав, пробиваясь сквозь засыпавший рельсы снег. Девочка сказала, «Сыграем в шашки, маму». Мать, насупившись, склонялась над журналом и молчала. «В Эфиопии 200 тысяч человек умерли с голоду. Вот тебе и жизнь». Заметил читающий газету человек. Девочка протянула руку, вытащила из маминой сумки карты и, надеясь пробудить внимание матери, сказала «Тогда давай сыграем в дурака». Мать не отвечала. Молодой человек взял из рук девочки колоду карт предложил «Клади свою карту куда хочешь и сама перемешай». Девочка серьезно и быстро перемешала карты и протянула их молодому дяде. Молодой человек принял у нее колоду, поднес ее к глазам и долго рассматривал. Наконец, вытащил одну карту и показал девочке. «Это?» Девочка широко распахнула глаза. «Да? А как это у вас получилось?» И, не дожидаясь ответа, обескураженно подтолкнула мать. «Ты видела, мама?» Мать, откинувшись от журнала, с улыбкой посмотрела на молодого человека. «Сколько же времени в Италии продолжается правительственный кризис?» Это опять высказался пожилой мужчина. Свернув газету, он равнодушно глянул на молодого человека. Тот, пересчитывая карты, сказал, «Одной не хватает. Ты...» Девочка искренне воскликнула. — Нет, все там. — А это что? Молодой человек протянул руку к надетому на девочку шерстяному жакету и вытянул из промежутка между пуговицами одну карту. Потом прикоснулся рукой к черным волосам девочки и достал оттуда еще одну И это здесь, оказывается, была. Девочка восхищенно взглянула на мать и в полном восторге от сказочной таинственности мира взмолилась «И еще, покажите, и еще!» Мать ее, недоверчиво посмотрев на молодого человека, потянула к себе сумку, должно быть, в ней были ценные вещи. Молодой человек улыбнулся. «Ну, хватит!» Он поднялся на ноги, открыл дверь и вышел в узкий коридор. Пожилой мужчина направился за ним и, вытащив из кармана пачку сигарет, спросил, «Курите?» «Нет, большое спасибо». Пожилой зажег сигарету и произнес, «В первый раз вижу такого воспитанного молодого человека. В вагоне не курите». Молодой улыбнулся, «Не так уж я молод, как вам показалось». Пожилой возразил. Примета юности. Вечно хочется выглядеть постарше. Вам вот самое большее лет 25-26. Разве это не молодость? Теперь его собеседник рассмеялся. Мне 37. От неожиданности куривший поперхнулся дымом. Не может быть. Могу поклясться. «Да вы фокусник!» Он и внешность своего спутника готов был объяснить фокусничеством. Молодой человек снова засмеялся. Последний вопрос ему очень понравился. «Какой уж там фокусник!» На этот раз улыбнулся и пожилой. «Ах, мать девочки, испугалась вас. Сумочку к себе притянула. А... и посерьезнев добавил. «Что делать, бедняжки?» Жориков у нас еще много. Молодой человек глубоко вздохнул. Много. На вокзале шел мокрый снег. Погода была очень холодной. В такое время вроде бы не приезжать, не уезжать некому. Никого вокруг и не было видно, кроме женщины, продающей пирожки, и пристроившихся возле ее лайка двух мальчишек 11-12 лет. Пожалуй, крохотный ларек этой продавщицы был единственным теплым местом на вокзале. Из посудины и полной пирожков поднимался пар. Лучшей рекламы, чем этот пар, для съедобного товара не было. Однако женщина, надевшая поверх добротного пальто белый халат, позевывала из-за отсутствия клиентуры. Один из мальчишек сказал, «Тет Зиба, хорошие у вас сегодня пирожки?» Продавщица пирожков, Зиба, удерживая зивок, улыбнулась. Затем, когда из старенького приемника Араз послышался голос Кадыра Рустамова, певец-исполнитель народных песен, приоткрыла один глаз. А когда Кадыр Рустамов спел «Все улицы полить я смог, чтоб ты не запылила ног», Зиба, не удержавшись, сказала Послушайте только! Вот она как! Он полил улицы водой, чтоб ноги любимой не испачкались в пыли. Где теперь найти такого мужчину? Евший пирожок мальчик, не поняв ее слов, недоуменно спросил. «Что это ты говоришь, тетя Зиба?» Зиба, открыв и другой глаз, посмотрев на мальчика и вновь улыбнувшись, сказала. «Этого-то ты не знаешь, маршрут Ты еще маленький, вырастешь, узнаешь, о чем это я говорю. Любопытное дело. Когда эта женщина так улыбалась, она больше была похожа на воспитательницу из детского сада, заботливо старающуюся постич душу ребенка, чем на латошницу. Кадыр рустам впел, опять придешь или вновь уйдешь. Но Зиба уже снова обернулась подлинной торговкой. Покачав рукой, она обратилась к радиоприемнику. — Так не получится, чтоб без вранья. Как обычно, сначала послушался гудок паровоза, а затем показался поезд. И когда он подошел и остановился у платформы, спешно дожевывая пирожки, мальчишки побежали к вагонам. Муршот на ходу бросил товарищу — «Ты с той стороны, а я с этой!» Один из них помчался к паровозу, а другой пустился к хвосту поезда. Зиба в нос промычала слова Муршуда, будто строчку из песни. «Ты с той стороны, а я с этой!» Наш знакомый молодой человек, сойдя с поездом мгновенно, продрог. Фокусник почти уже приблизился к выходу в город, но здесь его настиг Муршуд, «Дядя, дядя, у вас списке есть? Поменяемся?» Прибывший остановился, спросил. «Этикетки собираешь?» «Да». Молодой человек сокрушенно покачал головой. «Жаль, не курил». Мальчик, сразу сникнув, посмотрел в сторону поезда и, поскольку никого больше не увидел, зашагал рядом. «Давно метет?» «Три да дня как началось. В Баку не так?» — спросил, стараясь походить на взрослого, Муршут. «В Баку весна». Когда они вышли в город, молодой человек спросил. «Тебя как зовут?» «Муршут. Дай мне твой адрес. Я тебе спичечные этикетки из Баку пришлю». От радости глаза у Муршуда заблестели. «Правда?» Но радость тут же его покинула. «Нет, так нельзя» сказал он. «Почему?» «Я тоже ведь должен дать вам спички». «Зачем мне спички? Я не курящий. И этикетки не коллекционирую». «Ну и что? Даром я не хочу». «Вот ты какой!» «А где здесь книжный магазин?» Муршот внимательно посмотрел на гостя, приехавшего из Баку. «Вы там проверять будете?» Гость засмеялся. «А что?» Мой отец там работает. Ну, боишься, что отца твоего проверю? Муршут пожал плечами. А что его проверять? Затем, протянув руку, показал. Вот идите по этой улице прямо, потом поверните направо. Ты здесь останешься? Да, я жду. Хорошо, товарищ Муршут. Большое спасибо. Приехавший из Баку гость подъяс мальчику руку и зашагал вдоль улицы. Он шел, втянув голову в воротник и размахивая черным портфелем, с которого мерно стекала вода. Он повернул направо от угла, показанного муршудом, прошел еще немного и остановился перед выстроенным недавно двухэтажным книжным магазином. Перед дверью в узеньких сенях на табуретке, покрытой маленьким матрацем, сидел пожилой мужчина и, дымя трубкой, чинил круглую электроплитку. Мужчина, скорее всего, был сторожем магазина и готовился к длинной зимней ночи. А вечер только еще начинался. И приехавший из Баку человек, миновав книжный магазин, вошел в двухэтажное старинное здание, на двери которого крупными буквами было написано «Районная прокуратура». Прокурор додошлы, помешал кочергой мерцающие в печке угли, притворил тяжелую заслонку, сунул обе руки в карманы брюк, и, напиваясь тебе под нос, подошел к письменному столу. Взял в руки грушевидный стакан с недопитым чаем и, сделав два глотка, поставил его на стол. Рядом со 130-килограммовой громадой прокурора Дадошлы стакан выглядел совсем крохотным. Казалось, забавляется стаканом, как игрушкой. Действительно. «Зачем это чай такому большому человеку?» Дверь кабинета открылась, и вошел приехавший из Баку посетитель. «Здравствуйте», — сказал он и закрыл за собой дверь. Прокурор додошлы удивленно оглядел вошедшего, осмелившегося в пальто, и, не испросив позволения, сразу войти в его кабинет. Он будто не верил, что видит перед собой следователя по особо важным делам при прокуроре Азербайджанской ССР, советника юстиции Гюндюза Керембейли. «Гюндюз Керембейли?» — вопросил прокурор, отчего-то произнося имя Гюндюз с особым ударением. Приветливо улыбнувшись своей чудесной улыбкой, Гюндюз Керембейли сказал, «Разрешите?» «Пожалуйста, пожалуйста, конечно!» Прокурор до обменялся рукопожатием со своим внезапным гостем. «Входите, располагайтесь!» И, положив ему на плечо мясистую рыхлую ладонь, прокурор повел Киримбейли к столу. Гюндюз бросил пальто на диван и сел. Прищурив свои блестящие, как две черные виноградинки, глазки, прокурор Дадашлы взглянул на Юндюза Керембейли. «Верьте мне, я разбираюсь в людях, но, клянусь честью, не знаю вас в жизни, бы не подумал, что вы следователь по особо важным делам, советник юстиции, да еще к тому же Юндюз Киримбейли, Каждый раз, как вижу вас, сомневаюсь он ли». Видимо, к медовым комплиментам к славе гюнь Керембели был был небезразличен, мощная вещь похвала, и радостно, растроганно улыбнувшись, он сказал, «Как у вас здесь жарко!» Ну и натопили. Начало беседы пришлось по душе прокурору додошвы. «В такую погоду необходимо разжечь огонь и погреться у печки. Дядя Фаттах у нас мастер разжигать печь» прокурор до дошли, с наслаждением потер рука об руку, аккуратно положил локти на постеленное на стол полотенце, сцепил весистые пальцы. И, глядя на гостя с привычной для себя ласковостью, добавил «Таких, как я, надо прятать подальше от глаз Амосова. Мне требуется эта вот печь, книга и благоговейная тишина здешних мест». Я слышал, вы сами книголюб. Когда прокурор Дадашлы упомянул книги, настроение его мгновенно поднялось. «Каюсь, я неисправимый книгоман и просто обязан вам показать мою библиотеку». Прокурор Дадашлы, естественно, намек в словах следователя по особо важным делам понял. Было заметно, как огорчительно для него после разговора о книгах перейти к рассказу о преступлении. Сколько дней не нахожу уже покоя. 27 лет работаю в системе, да такая бесчеловечность. По пальцам пересчитать. Дело веду я сам, к тому же. К тому же мы вроде бы напали на след. Прокурор развел в стороны руки, положил ладони на стол и, должно быть, от внутреннего напряжения постучал пальцами по столу. Хотите вызову оперативную группу? Поговорим обстоятельно. Дадашны протянул руку к кнопочке звонка, но гюнь-дюз Керембейли его остановил. «Поговорим пока вдвоем. С товарищами встретимся позже». Приехавший из Баку коллега откровенно нравился прокурору. Встав из-за стола, дадашны присел напротив гюнь-дюза Керембейли на стул, Когда он садился, казалось, тонкие ножки стула, не выдержав веса этого огромного тела, тут же рассыплются на щепки. Восседая на стуле, дошли, говорил, «Вообще-то район здесь спокойный. Смертных случаев, считай, что и не было, правда, однажды лет двадцать назад у нас произошла одна трагедия со смертельным исходом. Некий ревнивец пырнул свою жену ножом, оскорбившись. Двадцать лет назад... А теперь вдруг такое дело. Да еще в трех шагах от здания прокуратуры в самом центре. Клянусь честью, как будто мне положили отомстить за все мои спокойные деньки. Сколько времени уже, а даже ночью, ложась в постель, не могу взять в руки книгу, чтобы полистать. Нервы. Но я даже не знал, что из республиканской прокуратуры должны приехать. Почему же нам не сообщили? Мы бы встретили вас. Зачем это? «Прав мой сын, любит гендюзским имбели конспирацию». «В Баку на юридическом факультете учится он, мой сын. Вы, наверное, и сами это знаете, но и я вам скажу. ваше имя на устах у всех студентов юридического факультета, особенно после раскрытия преступного дела на Храдизаде». Следователь по особо важным делам спросил, «Когда все это произошло?» Прокурор Дадашвы, естественно, уловил намек, поэтому решил начать сразу с главного. Это несчастье случилось позавчера ночью, между 12 и часом. Таково заключение судебно-медицинской экспертизы. Убит ножом в спину. Всю ночь шел мокрый снег, тело до утра оставалось на улице. На месте происшествия никаких следов не обнаружено. Убитый Махмуд Гимерлинский... Приехал сюда из Баку на поезде в 20:35. По словам его внука, примерно в одиннадцать они были дома. И опять примерно через 15-двадцать минут он вышел из дома. Для чего? Прокурор дошлы пожал плечами. Внук утверждает, что у деда спазма сжало сердце. В такую погоду сердце побаливает. Что поделаешь? Гюндюз Керемберли улыбнулся. У кого как? Прокурор додошлы согласился и продолжил рассказ. И то верно. От их дома до места происшествия примерно четверть часа ходьбы. Прокурор встал со стула, подошел к печке и, взяв из аккуратно сложенных дров одно полено, бросил в огонь. Новая полена сразу же охватила ярким пламенем, что заметно подняло настроение прокурора. «Асиина», — сказал Дадашлы, — «здорово горит». Оставив дверцу печи открытой, он направился к столу и спросил, «Вы состоите членом общества книголюбов?» Ген не мог не улыбнуться, «разумеется». Отвечал он и добавил, будто продолжая говорить о деятельности этого общества. Махмуд Гимерлинский впервые приезжал в этот район. Прокурор Дадошлы задумался. Да, сказал он. В первый раз приехал. Затем он открыл одну из папок, лежащих на столе. Вот дело, начатое в связи с убийством Гимерлинского. «Разрешите?» «Конечно, конечно!» Обрадованно согласился прокурор Дадашлы и помассировал себе пальцами виски. Возможно, такой массаж его и успокаивал. Не исключено, что в какой-нибудь старой книге дается тому наиподробнейшее объяснение. Бегло просматривая папку, дюн спросил, «Золотые часы его взяли?» Убрав руки с висков, прокурор Дадашлы ответил «Да». Взяли старые наручные часы. И еще портмоне вытащили из кармана. Сколько в нем было денег, неизвестно. Внук полагает рублей 30-40. Сам Гемерлинский был на пенсии. Пенсионер республиканского значения. Гюндюс Керембейли достал из папки какую-то бумагу. Гемерлинский, Фазиль... 24 лет. Учитель истории. Это тот самый его внук, да? Да, да, да, его внук». Прокурор додошлый, машинально произнес эти слова и вдруг, точно рассердившись на себя, за свои же мысли ударил кулаком Постову. Жирный кулак подскочил и упал как мячик. «Ну что за бессердечие! Взять и угробить человека ради каких-то копеек! Одни старые золотые часы до да тридцать рублей!» Гиндюз в Керембейли просматривал фотографии. На фотографиях был заснят мужчина, лежавший вниз лицом на земле. Отложив в сторону снимки, Гюндюз спросил. Вы говорили мне, что вышли на след? Да, для меня лично задача ясна. Есть тут один некий имаш по имени. Родную мать способен зарезать. Его рук дело. А доказательство? Когда Махмуд Гимирлинский приехал из Баку, Имаш находился на вокзале, торчал у кассы, глазел на приезжих. Так утверждает кассир. Но сам Имаш все отрицает. Боится, что спрошу я его, «Эй, Варюга, Имаш, такой снег в метель, что тебе делать ночью на вокзале? Ты-то никуда ведь не уезжал!» Что он мне ответит? Сказать, что вышел на охоту, добычу искал.